Вот и пришел на ваш костер. И правильно, одобрил тот с преувеличенным воодушевлением. После жалкого разговора с Кубышкой ему было приятно хоть что-нибудь произнести решительным тоном. «А по этому случаю не худо бы и познакомиться», — сказал Антонович, — «а? Как твое мнение?» «Тут почти все наши», — зачем-то объяснил Березой. «Вот эти вот у костра, а я кидаша. С бутылками Раиса, я Павлик. А она?» — он кивнул кубышку Маша. «Ну, раз она Маша», — сказал Антоныч, — «то я Коля». «А отчество?» — процедила кубышка презрительным тоном, отодвигая непрошенного знакомца на положенное его возрасту отдаленное место. Коля миролюбиво развел руками а в данный момент нет. Куда же она девалась? Он посмотрел на ее надутую физиономию и позволил себе, мастер, поразвечься. Куда все девалось, туда и отчество. Без него жить легче. Возь еще молодой, и все впереди ей. А то копишь всю жизнь отчество, деньги, фины и речи, репутацию. А накопил, глядишь уже на столе и руки крестом. Да, отчество спокойней. Парень с ведром воды вернулся от реки. Девушки дострадали бутербродов. Одна из них крикнула к островому. «Вот кор там!» Голос был громкий, начальственный. «Перебьешься!» Ответил парень, возившийся с костром. Колин громко посоветовал. «Шалашик повыше сделай. И квету ветру повернись спиной». Тот, не оборачиваясь, спросил. «А еще указания будут?» Девушка в вельветовых джинсиках сказала. «Олег, не заводись». «Чего он говорит, значит, знает». Ей парень не ответил. Нацвистывая демонстративное изло, он снял куртку и стал махать ею, раздувая пламя. На этот раз прутики взялись, костер хоть и медленно разгорался. Коля спросил Белесова у Белесого Павлика. «Земляки, что ли?» Тот кивнул. «Ага. Ну, трое, я, Даша и Олег. Вещи подойдут. Каждый четверг тут собираемся». «Пикничок?» Парнишка снисходительно усмехнулся. «Не, у нас сухой закон. Даже вино только по праздникам. Песни поем». «Разговариваем, картошку печем». кубышка так и сидела между ними. Разговор шел как бы с клуб нее. Как вести себя в такой ситуации, она не знала, и на всякий случай презрительно оттопырила губы. Коля спросил, «А посторонних погреться спускаете Павлик ответил, прикрывая гордость будничной интонацией. «А у нас тут нет посторонних». «Пришел, значит, свой». Картошки на всех хватит Он хмыкнул, будто вспомнил смешное Раз охотник пришел Совсем оборвался в тайге Мы ему сапоги дали Потом девушка Смысл жизни искала Нашла Поинтересовался Коля Вроде все нормально, в столовой работает Нет, многим помогли А как про наш костер В многотиражке написали Да врань не все это Уверенно бросил парень в красной куртке, Олег. Он все же разжег костер и стоял теперь во весь рост, длинной палкой пошевеливая хворст. Ладный, плечистый, тело как пружина. «Что про нее?» – переспросил Павлик и Винка добрался. «Да все», – сказал Олег. «Многочерадка и вообще вся эта благотворительность». Надо же где собираться. А что, кому вы, в чем-нибудь, отказали? вызвал вызваном спросил Белесый. Олег, хватит. Негромко проговорила девушка в джинсиках. Нет, ты скажи, отказали? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Сам бы, кстати, устраивал Улетел он. С одеяло и сбежал, сказал Олег. Но ведь устроили. Но ведь сбежал. постой -ка тебя коля Павлика. так вот что вроде мест кома зачем